Глава четырнадцатая После трехминутного молчания до магистра наконец дошло, что разговаривать с ним никто не собирается. «Ну-ну!» — пробормотал он, прищурившись. «Студентка Декар, уверяю вас, что вы никогда не сможете сдать экзамен по моему предмету». «Я, если честно, изумилась такой наглости». «Магистр Биретт!» «А вы мне те две положительные отметки поставили, которые обещали?» — спросила демона. «Если я получу пять таких отметок, то автоматически перейду на второй курс. Я, конечно, еще первый только-только начала, но о будущем думать тоже нужно». «Да как ты?» «Магистр Бирот, у вас какие-то проблемы с моей студенткой?» Вечер совершенно перестал быть томным. с появлением в нашей не очень дружной компании Магианы Солтит. После натужного сопения рогатого блондина преподавательница обратилась ко мне. «Студентка Декар, может быть, вы мне объясните поведение магистра?» «Чего я-то сразу? А хотя...» Магистр Бирет пообещал мне две высшие отметки, если я смогу его ранить, а сейчас не хочет держать свое слово. «Ноябеничала я». А Олта с парнями закивали в знак того, что и они это слышали. «Что? Я всегда держу свое слово!» Как я и надеялась, магистр такой обиды не снес. «Хоть вы и не заслужили, я поставлю эти жалкие две отметки!» «Спасибо!» От души поблагодарила императорского родственника. «Ну что ж, раз конфликт исчерпан, то студентке Декар я тоже планирую поставить высшую отметку, за бесценные знания в области не магического лекарства и целительства. Магиана Солтит улыбнулась и подмигнула мне. «Всего доброго!» Она покинула нас, направившись к другим студентам. Магистр Бирет еще немного поиспепелял меня взглядом и тоже удалился. «Где ты научилась так манипулировать мужчинами?» Тут же обратилась ко мне Олта. «Ты когда-нибудь пробовала общаться с родственниками тех, кто попадает на операционный стол?» Спросила я, провожая задумчивым взглядом спину идущего по поляне магистра. «Ох, не понравился мне его прощальный взгляд!» «Там не только манипулировать научишься! Там сама психом станешь!» Посмотрела на ничего не понявших ребят и вздохнула. «Так что там с магией?» «Ты каким видом магии владеешь?» — напомнила мне та арла вопрос. «Не знаю», — пожала плечами. «А они разные есть?» «Ясно». Олта вновь открыла книгу по магии и полистала. «Сделай вот это». Я заглянула в протянутую книгу. «Хм, водный элементаль». «Ладно, попробую». «Вот, вроде бы, все по книге делала. Но когда у меня в руках образовалась тучка, и шарахнула в меня же маленькой молнией, я вновь убедилась, что руки у меня совершенно кривые. «Стихийник!» Вынес свой вердикт Мур. «Вижу. Олта совсем сникла. И что это значит?» — совсем озадачилась я. «Ты владеешь стихийной магией и можешь вызывать любую стихию любого вида магии», — призналась подруга. «Но ты же вообще не знаешь, как всем этим управлять!» «А как?» – не отставала я. «А я знаю!» – взвилась драконица. «Я же только магией огня владею. Все драконы владеют лишь магией огня». «А оборотни?» – полюбопытствовала я. «Земля – это наша магия. Мы можем выращивать урожаи даже в холодной пустыне», – ответила Таарла. «Тилико владеют магией воды. Люди чаще всего бытовой магией и способностью к заговорам и рунам. Демоны. Она вдруг замолчала. «Ну, чем владеют демоны?» Я уставилась на них так, как никто отвечать не торопился. «Именно у демонов чаще всего проявляется магия стихий. Ну, еще у некоторых эльфов бывает», — ответила мне Олта. Я задумчиво уселась на траву. «Это что же получается? Чтобы я поняла свою магию, мне необходимо обращаться с просьбой помочь к демону?» В мыслях тут же всплыл образ злющего магистра Бирета. «Нет уж, к нему я точно не пойду. Демоны-ученики меня особо не жалуют». «Магистр Артекави владеет стихийной магией». Вдруг вспомнил Мур. Я выдохнул от облегчения, что выход все-таки нашелся. Нужно попросить преподавателя об услуге. А взамен я ему что-нибудь другое расскажу. Вот только что». Что его может заинтересовать, как бывшего боевого мага? Не знаю, может быть, про всякие медицинские устройства или электричество? Я тут же вспомнила, что так и не рассказала Магиане Солтит про микроскоп. Расстроилась, конечно. Но Олта права, найти ее я всегда успею. А сейчас мне нужно освоить хотя бы необходимые для минимальной выживаемости магические навыки. Промучившись моими способностями еще час, мы решили, что на сегодня хватит, и отправились на ужин. Весь следующий день Олта пыталась научить меня простейшим магическим приемам и заклинаниям. Получалось у меня через раз и часто наперекосяк. Поэтому ближе к вечеру мы тренировки закончили, и я принялась за учебник по лекарству. Он нашелся в стопке книг, принесенных из подвала, и оказался необычайно интересным. А вот в первый учебный день недели я окончательно укрепилась в своей нелюбви к магистру Бироту. Вот видно по этому мужчине, что все ему всегда подчинялись, и всегда все шло так, как он хотел, а я как бельмо на глазу, и преподаватели защитили, и сама от страха перед ним не трепещу. В общем, этот демонюка блондинистый, чтоб ему месяц и калось, поставил нашу группу проходить полосу препятствий, проложенную по лесу. Естественно, я пришла последней, вся грязная и злая. Пришлось бегать в комнату, чтобы переодеться. Для самоочистки одежды тоже нужно время. И в итоге я опоздала на занятие к Магиане Солтит. Преподавательница, понимающе усмехнулась, и мое опоздание комментировать не стала. Все-таки женская солидарность – великая вещь. Итак, повторяю, у демонов есть пять стадий привязки к женщине. Каждый демон, будь то мужчина или женщина, проходит их от начала до конца. После третьей стадии отказаться от объекта своих желаний демон уже не может. Именно поэтому в королевстве и были введены правила брачного выкупа девушек, где демон, подавший прошение, будет приоритетным женихом. Магиана рассказывала все просто и обстоятельно. Не оставалось лишь записывать. Теперь ясно, почему у них тут такая система заключения браков. «Эх, я полезла со своим самоваром в чужую систему ценностей и устоявшийся уклад, как слон в гость хрустальном». Итак, первая стадия возникает при определенной заинтересованности. К примеру, если женщина смогла вызвать в мужчине нетипичные для него чувства, то возникает первая стадия привязки, которая легко разрывается. Вторая стадия возникает при наличии нежных чувств к избранному объекту. Третья стадия – страсть. Да, студентка Виллере. Одна из оборотниц встала и задала вопрос. «Магиана Солтит, а зачем нам, лекарям, знать эту информацию?» Задала она вопрос, на который многие в группе закивали. Преподавательница ехидно улыбнулась и повернулась ко мне. «Что-то я поспешила с солидарностью». «Студентка Декар, можете предположить, зачем нам нужно знать такие нюансы?» Спросила она меня, уже понимая мой подход к проблеме. Пришлось вставать и отвечать с точки зрения слабой человечки. Демоны-мужчины – практически самые сильные существа на миаре. И если вы попытаетесь встать между демоном в глубокой стадии привязки, то можете не встретить в следующий рассвет. Дополнила мой ответ Магиана и кивком велела садиться. студент Виллары, вам голова нужна для того, чтобы думать, а не прихорашиваться. Представьте себе, один из студентов-мужчин принялся лечить рану на женщине, чей демон находится в третьей стадии привязки. А для этого необходимо обнажить участок ее тела. Страсть демона вызывает в нем очень яркие и сильные эмоции. Ярость, страх, желание защитить. «Вас сначала порвут на лоскуты и лишь потом будут разбираться в том, что вы хотели помочь». Преподавательница убедилась, что все ее поняли и продолжила. Итак, четвертая стадия привязки вызывает глубокое чувство любви и принадлежности. Демон уже никогда не сможет отказаться от этого чувства. А пятая стадия – безысходности Если на четвертой-пятой стадиях объект желания демона уходит из жизни, то демон также погибает от тоски в течение одного года. Магиана Солтит хмыкнула, увидев ошарашенные лица студентов, не демонов. Я знаю лишь одного высшего демона, который справился с привязкой такой стадии после смерти избранной женщины. Король. Тут же вспомнила я. Остальные, видимо, подумали так же. До меня вдруг только что дошло, как же хрупок этот мир. И если вначале я хотела здесь что-то менять, то сейчас уже стала задумываться над тем, что несколько ошибочно восприняла царящую здесь действительность. Необходимо для начала изучить вопрос полностью, а уж потом, очень аккуратно, по мере необходимости, выражать свое прогрессивное мнение. И попридержать свой язык в общении с местными жителями тоже нужно. А то устрою здесь бабий бунт, а оно этому миру вовек не нужно с особенностями развития их раз «Ты что-то притихла», — сказала Олта во время обеда. «Злишься на магистра Бирета?» Я фыркнула. «Вот про кого я и думать забыла». «Нет», — покачала головой. «Просто думаю, что зря я, наверное, так отношусь к стешнему мужскому населению». если у них выбора тоже не так много. — С чего такие выводы? — не поняла соседка. — Ну смотри, демоны в глубокой стадии привязки связаны по рукам и ногам, у них нет права выбора. — Ты ничего не поняла, — отмахнулась Олта. — У демона, как и у дракона или оборотня, всегда есть выбор, в том плане, что они сами выбирают себе женщину, к которой хотят привязаться. И часто женщин не спрашивают об их желании. пояснила она мне. «В этом проблема, а не в чем-то другом». «Ладно. Сначала изучу особенности остальных раз, а уж потом сделаю все необходимые выводы». Остальные занятия прошли достаточно ровно. Правда, после утренней тренировки у меня все тело ныло, но это ничего. С этим я тихонечко справлюсь. Хорошо, что физические истязания у нас всего лишь раз в неделю». Успею восстановиться до следующего занятия. Но вот на следующий день, на уроке магистра Алвеля, где мы изучали духов, произошло то, что вообще поставило мое обучение в школе под вопрос. И я в этом была совсем не виновата. Снова. Перед нами на каменные столы были поставлены вытянутые кристаллы, из которых мы должны были вытянуть духов. я сидела и пыталась следовать инструкции написанной на прошлом занятии. я расстраивалась что у меня ничего не выходило, но не верю я в привидения. знаю что есть душа человеческая знаю что она уходит в мир иной но вот в остальную дребедень я не верила дух как же да и чем может быть полезна бестелесная дымка повисшая над столами других студентов вот если бы это был дух домового или кто там у нас полезный бывает. Вот это было бы полезно, и... Додумать я не успела, так как что-то снесло меня с каменного стула на пол. Сильно запахло гарью, и я с ужасом посмотрела на черные горевшие бревна, посыпавшиеся с потолка на студентов. — Под столы всем! — заорал магистр Алвель, пытаясь магией прекратить весь этот бедлам. И я так и сидела на полу. Ко мне прижалась Олта и троица драконов. Защитная магия кольца отбрасывала от нас бревна, разбивая те в щепки. Все прекратилось примерно через минуту. В зале для занятий повисла нехорошая тишина, которая вдруг прервалась глухим кашлем из-под потушенных магии бревен. студент Декар!» — проорал магистр Алвель. «Это не я!» Привычно ответила, поднимаясь на трясущиеся ноги. Из-под парт уже выглядывали попрятавшиеся студенты. Некоторые каменные плиты расколола надвое. Кошмар какой! Интересно, из-за чего на наши головы обрушился бревенчатый дождь? студент Декар, объяснитесь!» Магистр подошел ко мне и угрожающе навис. «По поводу чего?» — не поняла я. По виду преподавателя он готов был меня придушить из за непонимания и за сломанные столы но сделать ничего не успел так как дверь в зал открылась и в нее вбежали магистр переко магистр Бирет и магистр ортекави последний сильно запыхался разрыв пространства недопустим во время занятий магистр переко широким шагом подошел к преподавателю по некромантии это не я возмутился магистр Использовав мою фразу «Это она!» Он махнул в мою сторону рукой. «Магистр Алвель, студентка-первокурсница, никак не могла бы устроить разрыв пространства, тем более находясь в изолированном подвале изолированной школы». Не поверил ему замдиректора. «Но это все-таки она!» Заупрямился наш преподаватель. «А я говорил!» Радостно сообщил спорщикам, племянничек императора и за спины замдиректора школы. Всех рассудил магистр Артекави, который просканировал пространство. Да, разрыв был устроен студенткой Декар. Именно над ее столом находится эпицентр. Вынес вердикт старый эльф. В каком смысле я? Я же ничего не сделала. Студентка Декар, объяснитесь. Прозвучало за спинами магистров настолько неожиданно, что они подпрыгнули на месте и развернулись, перегородив мне весь обзор. «Что это? Кто это?» Магистр Бирот с опаской взял меня за шиворот и, вытащив вперед, поставил перед магистрами рядом... рядом... ам... Эм... «Студентка Декар, кто это?» Уже спокойнее спросил магистр переко «Д-д-д-домовой». — ответила, попятившись. — Меня затрясло, потому что передо мной действительно был домовой. Вот ровно такой, как на картинках рисуют. Невысокий старичок с бородкой в лаптях, косовородки и... Весь обгоревший и всклокоченный. — Кто домовой? — полюбопытствовал магистр Ортекави. Э, — Домовой дух? — жалко промямлила я, уже ничего не понимая. «И как зовут нашего вполне живого духа?» Нехорошо усмехнулся магистр Алвель. «Так это хозяйка должна имя сказать?» Скрипучим голосом ответил домовой. «Говорим?» Приказал мне магистр переко «Господи, прости, какой-то сон сюрреалистичный. Не могу же я быть хозяйкой мифического домового духа. Я же в шутку о нем подумала». Студент Кадекар. Поторопил меня магистр Бирот. Я лихорадочно принялась вспоминать хоть что-то из родного фольклора, не вспомнилось ничего, кроме Нафаня. Тихо спросила домового. Тот насупил костистые брови и неохотя согласился. Нафаня я и с вызовом уставился на магистров. А это кто? Магистр Перико обратил мое внимание на низенькую полупрозрачную субстанцию за спиной домового и, повисший в воздухе в метре от нас, меховой шарик диаметром с мячик. Тот сверкал круглыми желтыми глазами и тихо шипел. — Я не знала, кто это, поэтому пожала плечами всем своим видом, показывая, что я здесь ни при чем. — Дык, это вот бабайка! — указал домовой себе за спину. И барабашка на меховой комок. «Звездец!» В сердцах простонала я, забыв, в насколько высоком обществе нахожусь. «Это кого так зовут?» Тут же с интересом спросил магистр Ортекави. Я тут же хлопнула себя по губам ладошкой. «Дык это бабайку!» Решил за меня болтливый домовой. «А третье существо как назовете?» поинтересовался у меня пожилой эльф. Вот почему, когда это необходимо, мозг у меня совершенно не работает?» Ацетил салицил, брякнула, надеясь, что сейчас вся эта дружная компания, появившаяся из ниоткуда, отправится обратно в никуда. «Как интересно!» я Ядовито прокомментировал магистр Алвель, но договорить ему не дал замдиректора. «Студентка Декар Марш в мой кабинет». «И захватите, пожалуйста, Нафанию, Звездеца и алев э, Силиса с собой. Должны же мы понять, с чем так неожиданно столкнулись», — сказал магистр переко и вышел из зала. «А убирать кто все будет?» — мрачно полюбопытствовал магистр Алвель. «Вы, милейший, это же ваш кабинет. Студентка, идемте!» — поторопил меня магистр Орте Кави и направился к двери. Я подошла к столу, забрала сумку и, не оборачиваясь, поплелась в кабинет замдиректора. Последним из зала для занятий некромантии вышел магистр Бирет. Радовало одно – все молчали. Домовой, приноровившись к моему шагу, шел рядом и поглядывал на меня из-под нахмуренных бровей. Остальные плыли в воздухе и тоже лишних звуков не издавали. «Все, попадавшиеся нам на пути…» И студенты, и преподаватели провожали нас недоуменными взглядами. Представляю, как мы выглядели со стороны. Дожила. Сорок с лишним лет живого домового увидела своими глазами. Это надо же. Магистр переко закрыл лежавший перед ним талмуд и встал из-за своего стола, стоило нам войти. Студентка Декар. Я только что просмотрел обозначение и название всех известных духов. Домового там нет. «Как, впрочем, и бабайки, и барабашки?» «Как вы это объясните?» Озадачил он меня вопросом. «Ну как, домовой он же хранитель дома?» Попыталась объяснить я. «Как дворецкий?» Магистр Орте со своим неуемным любопытством аж подпрыгивал от нетерпения. Я попыталась собрать мозги в кучу. «Нет, это же дух!» Обратила я внимание. «Духи на Миаре являются бестелесными», — как ребенку объяснил мне магистр Биретт. «Я знаю». Кивнула, не развивая тему дальше, так как понятия не имела, откуда на мою голову в прямом и переносном смысле свалилась эта троица. «Господин э, Нафаня», — обратился к домовому магистр Перико, «откуда вы взялись в зале по занятиям некромантии «В зале почему?» — не понял домашний дух, но потом махнул рукой и принялся рассказывать. «Дык это, горели мы. Я хозяев разбудил, как положено, на улицу вытолкал, окошко забыл. Вернулся, она верещит за печкой. Мы ее втроем и давай выпугивать в окно. Ее-то спасли, а самих завалило, когда дом рухнул». Я и Богу помолился, чтобы нас кто призвал. Даже на ведьму согласен был. А когда уж думал помереть, нас и выдернуло на зов. Из-под бревен, когда выбрался, смотрю, а всюду черти рогатые над хозяйкой возмущаются. Изложил он свою версию событий. Да уж, выдернуло. И половину горящего дома тоже выдернуло. Студентка Декар. «Как вы смогли призвать настолько плотного по своему строению духа?» Обратился ко мне замдиректора. «Не знаю», — призналась честно и чуть не плача. «Я действовала по заданию, которое дал магистр Алвель. Когда ничего не получилось, то стала думать о том, какую пользу духи могут принести, а потом бревна посыпались». «Да, очень подробно», — съехидничал магистр Биротт. сверля меня красными глазами. — И что же нам теперь делать с этими духами? — Я не уверен, что магистр Алвель сможет их развеять, — предположил магистр Перико. — Мы можем провести опыты, если этих духов подчинить, — начал было магистр артекави но тут вперед выступил Нафани. — Мы подчиняемся только хозяйке и никому больше, — Перепечатал он магистров. «Я тоже глаза выпучила. Это что ж, что мне с ними делать-то?» «А если студентка Декар вам прикажет подчиниться нам?» Кратчево спросил рогатый блондин. «То мы будем подчиняться только хозяйке!» Не повелся на провокацию домовой. Магистры переглянулись. «Студентка Декар, подождите нашего решения за дверью кабинета». распорядился магистр Перико. И я с тяжелым сердцем отправилась в коридор. Кто его знает, чего они там нарешают.